Печатное слово. Каждый писатель — графоман, но не каждый графоман — писатель. У тех и у других чешутся руки при виде чистого листа бумаги. Екатерина писала Гремму. «Я не могу видеть чистого пера без того, чтобы не пришла мне охота обмакнуть его в чернила». Она много писала. Формула не дня без строчки» здесь неуместна. «Ни часу» — вот её норма. Через руки императрицы проходил поток деловых бумаг, писем, указов и прочее, но не о них сейчас речь. Екатерина занималась и литературным творчеством. Вопрос только, считать ли её писательницей или нет? Для писателя главный инструмент — слово. Екатерина выучила русский язык, правда, говорила с сильным акцентом, но, видно, знала она его недостаточно хорошо — не понимала его красоты и силы, поэтому и не оценила по достоинству двух великих своих современников — Державина и Фанвизина. Поэт написал хвалебную Фелицу, она его вознаградила, но в глазах ее он по-прежнему остался в первую очередь плохим губернатором и неуживчивым секретарем. Когда он порицал суды им с Они спорили, случалось, до крика, и Екатерина просто выгоняла Державина из кабинета. Но чтоб на досуге, почитывать его стихи и восхищаться ими, об этом сведении нет. Фанвейзен написал две великолепные пьесы «Бригадир» и «Недроссель». Но он был чиновник, правая рука Панина, а с Паниным у Екатерины всегда были сложные отношения. Кроме того, она сама писала пьесы и либретто к операм. Их ставили во дворце в Эрмитажном театре. Успех был оглушительный. Наверное, Екатерина могла отличить по качеству свои пьесы от фанвизинских. А может и нет. Тогда было в обычае брать сюжет из немецкой или французской драматургии и переносить его на русскую почву. Комедия Екатерины «О, время!» Сюжет немецкий. Героиню зовут… Ханна Жейхина пользовалась популярностью, её даже похвалила в журнале «Живописец» Новиков. «Я пьесу не читала, ничего добавить не могу». Сама императрица относилась к своим творениям без уважения. Конечно, в этом была доля кокетства, всегда ей присущая. «Я любила делать опыты во всех родах», — признавалась императрица. «Но мне кажется, что всё написанное мной довольно посредственно», Почему, кроме развлечения, я не придавала никакой важности? Хорошее признание, даже если она лукавит. Я думаю, что подобное самокритичное признание подошло бы многим авторам. Только к слову «развлечения» следует прибавить и заработок. А вот записки Екатерины — не только исторический документ, но это ещё и проза. Придаваясь развлечению, Екатерина преследовала всё ту же цель — усовершенствование человеческой породы, В записках она этой цели не ставила. Там есть характеры, интересные подробности, подкупающая искренность, лёгкий, внятный язык. Правда, они были написаны по-французски, переведены на русский много позднее, но литературный талант у императрицы явно в наличии. Екатерина привела русским вкус к толстым журналам, в которых велась полемика и обсуждались насущные вопросы. Она заложила основу сатирической журналистики, при ней в полную силу стал блистать лёгкий юмор. В 1769 году появился журнал «Всякая всячина». В нём прозвучал призыв редактора следовать его примеру. Формально редактором журнала был секретарь императрицы Козицкий. Но на самом деле издателем, автором и руководителем была Екатерина. Призыв Государыни был с восторгом подхвачен. В этом же году вышло семь новых журналов с брускими названиями. Например, не то, ни сио» в прозе и стихах или «То и сио». Все эти журналы очень скоро исчезли за невостребованностью читателями. А осталось только два — «Всякая всячина» и «Трутень», издаваемый Новиковым. Два этих журнала задавали тон всей полемики того времени. Что такое трутень? По Далю это лентяй, дармоед, тунеед, живущий без дела или на чужой счёт. Словом, помещик, крепостник. Его Новиков и критиковал, и высмеивал, и ненавидел, призывая читателей к достаточно жестоким мерам наказания, вплоть до прилёдной порки. Для искоренения всякого вида трутней все средства хороши. Всякая-всячина, напротив, хоть и признавала наличие пороков у подданных, призывала лечить их исключительно любовью. Екатерина призывала быть снисходительной. Человек слаб по природе, надо уметь его прощать. Бороться с пороками, а в том, что взятки берут, так взятка взяткодатели еще больше виноваты, потому что потакают слабостям людским. К слову, Екатерина действительно умела прощать и по-крупному, и по мелочам. Например, она знала, что повара и слуги её обворовывают. Каждый вечер из дворца волокли сумки с провизией. Она говорила, что ей важно, чтобы её желания были удовлетворены, а на остальное можно закрыть глаза. Воровство неистребимо. Что касается журналов, то с моей точки зрения оба правы. И Новиков, и Екатерина. Два человека, два разных мировоззрения, два взгляда на жизнь — Он за строгую сатиру, она за милую шутку. Но нельзя отрицать, что Новиков был серьёзным оппонентом императрицы. И тут она забывала о прощении человеколюбия. Есть отзывы современников, что Екатерина Новикова ненавидела, и ненависть эта зародилась именно во время этих журналистских опытов. Трутень был закрыт. Новиков начал издавать новый журнал «Живописец», а потом и вовсе уехал из Москвы и занялся издательским делом. Опыты императрицы вылились в 11 комедий, 5 «Былий и небылиц», 7 «Опер», «Записки» и «Антидот». О последнем произведении хочется поговорить отдельно. «Антидот», то есть «Противоядие», Екатерина опубликовала анонимно. Это гневный ответ на книгу Аббата шапа де Теруша под названием «Путешествие в Сибирь». Книга вышла в Париже в 1768 году и представляла с точки зрения Екатерины гнусный поклёб, на руководимое ею государство, на Россию. Предыстория такова. Аббет шап приехал в Петербург в 1761 году. Цель поездки астрономическая — наблюдать прохождение планеты Венеры через Солнце. Лучше всего наблюдение было проводить в Тобольске, куда Аббет и направился. Петербургская академия помогла ему деньгами, транспортом. Четыре подводы выдали и охраной. Наблюдения за венярой длились долго, почти год. Вернувшись на родину, Аббат перенёс свой опыт пребывания в Сибири на бумагу. Павленко пишет об Аббате и его книге.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 И действительно, сочинение Аббата наполнено множеством ошибочных утверждений, вымыслов и домыслов, причем все они преследуют четкую, выраженную, враждебную России цель изобразить страну варварской, а ее народ — диким, награжденным всеми пороками, чуждыми цивилизованному миру. Нам не привыкать. Один маркиз де Кустин чего стоит. Но, тем не менее, я хочу защитить Аббата Шаппа. Кто знает, какие цели преследовала его поездка, помимо астрономических. А к отбору фактов XVIII века относился очень внимательно. Понятное дело, Сибирь напугала бедного Аббата. И холодная, и еда непривычная, и обычаи непонятные. Вот он и вылил своё негодование на бумагу. Я не читала астронома и историка Аббата Шаппа, но антидот читала внимательно. «Не было бы путешествия в Сибирь, не было бы и антидота». А он очень хорош подробностями быта того времени. Споря с Аббатом, Екатерина всё время его цитирует и тут же гневно опровергает, объясняя, как это есть на самом деле. Аббат писал своё путешествие, когда Екатерина ещё ходила в великих княгинях. К ней автор отнёсся уважительно и сочувственно, представив её читателю личностью гениальной, всегда с книгой. Вообще, выше всех похвал. Но, к чести Екатерины, она на это не купилась. Она обиделась за Россию, за русских. И вообще, кто ты такой, чтобы нас критиковать? Судя по цитатам, приведённым Екатериной, в книге об действительно очень много вранья и странных утверждений. Например, женщины, русские, разумеется, не знают других удовольствий, кроме чувственных. Согласитесь, смелое утверждение для француза, который языка русского не знает описывая быт крестьян, аббат не пренебрегает каждой мелочью, а Екатерина также мелочно всё это опровергает. «Русские вот так топят печь?» «Нет, совсем иначе. Они вот так варят отвратительную капусту? Щи, которые только и питаются?» «Нет, не так», возражает императрица и тут же нападает. «А ваш луковый суп из одного лука питательнее?» А мне в работе антидот очень пригодился. Читатели моих гардемаренов могут вспомнить эпизод в бане, когда дебрелье вынесли оттуда бездыханного. Тулуп — это халат на меху. Баня — это вертеп, где не моются, а занимаются развратом. В бане русские яростно секут друг друга розгами. Это всё утверждение Аббата Шаппа. И таких ляпов в книге его множество. Но есть вполне внятное описание России и не совсем понятные ответы Екатерины. шап пишет про Сибирь. «Губернаторам легко злоупотреблять своей властью, что они почти всегда и делают». Екатерина в ответ с обидой, мол, они бы делали зло, но на сей предмет крылья у них коротко отрезаны. «Но ведь вранье, господа». Не шутаете крылья не обрезаны. За 250 лет так и не удалось сделать эту хирургическую операцию. Одно утешает — эти губернаторы с необрезанными крыльями летают в мире повсеместно. И уж совсем смешно. шап пишет. «Человек в России есть товар, часто продаваемый по низкой цене. О чём здесь Екатерине Второй спорить? Разве что о цене, что иногда она бывает, весьма немалой». Но Екатерина находит ответ. Ложь. Такого нет. И как-то получается, что эти два автора друг друга стоят. Один-один, то есть ничья.